Глава 37. Варя мы с Темой и Соней поднимаемся на лифте. Соня сидит у Тема на руках, прижимаясь к его плечу. Она уже носом клюет, ее ресницы дрожат, ложась на пухлые щечки. Я смотрю на них и чувствую странное, теплое счастье, будто в этом мгновении все идеально. В этом мире все идеально. Не могу сдержать улыбки. И даже мысли о том, что дома нас ждет Марьяна, не способны заставить мои губы скорбно поджаться. Сегодняшний вечер не испортит даже она. «Значит, ты повеселился?» — подмигиваю Тёме. «Ну да, вообще-то было круто. Кто бы мог подумать, — подначиваю я, — совсем недавно ты взломал его сервер, а теперь играешь с ним в PlayStation», — Тёма хмыкает. «Тамерлан нормальный мужик, и Стас тоже». Мое сердце пропускает удар и сжимается при упоминании Сташевского. Влюбилась, дуреха. Да, точно. Варь, он нравится тебе, хмурится брат. Чувствую, как краска заливает мои щеки, и чтобы скрыть смущение, взлохмачиваю его волосы. Вас это не касается, молодой человек. Но внутри меня все кипит от эмоций. Да, мне действительно нравится Стас. Очень-очень. Но сложно представить, куда нас может вывести эта дорожка. Я для него маленькая и глупенькая девчонка. А что если он удовлетворит свои потребности быть и рыцарем, а потом снова сорвется в привычные паттерны поведения? Станет гулять по женщинам, ведь он чертовски хорош собой, богат, да и характер у него прекрасный, если узнать его чуточку лучше. Это он только на работе рычит, а в остальное время мурчит. Пусть не всегда умела, но... Ладно, об этом я подумаю на досуге. Лифт останавливается. Мы заходим в квартиру. Я разуваюсь, снимаю неторопливо пальто. Из комнаты выходит Марьяна, катит за собой чемодан. — Ты покидаешь нас? — спрашиваю я, удивленная ее внезапным решением свалить из нашей жизни на ночь глядя. «Да — Да, — отвечает она холодно. — Спасибо за гостеприимство, но мне пора. Стараюсь подавить вздох облегчения. — Ладно, дело твое, но все-таки в следующий раз, перед тем, как приезжать, лучше позвони. Марьяна останавливается у двери, надевает свои сапоги, застегивает их, накидывает шубу и поправляет волосы, позволяя им рассыпаться по спине блестящим каскадом. — Не переживай, больше у меня такой необходимости не будет, — бросает ядовито. Она тянется к Соне и забирает ее из теменных рук. «Чао, родные!» Внутри меня все в момент обрывается. «Марьян, погоди, ты куда собралась?» «Мы уезжаем», — спокойно отвечает она, но в ее голосе звучит твердость, от которой у меня перехватывает дыхание. Делаю шаг, заслоняя собой дверь. «Нет, я не позволю тебе забрать ее». «С какой стати? Это моя дочь?» Подчеркивает она каждое слово. — Словно я могла забыть о том факте, что Соня не мой ребенок. — Наплевать, чья на дочь, я не разрешаю тебе забирать ее. Брови Марьяны насмешливо двигаются на лоб. — Правда? — И что ты сделаешь? Вызовешь полицию? Думаешь, они запретят матери забрать собственного ребенка? — Ты, похоже, не в себе, Марьяна. Ты хоть понимаешь, что ты творишь? — Варь, уйди с дороги, — растраженно отпихивает меня в сторону. — Я не хочу с тобой ругаться. Я уже приняла решение. Спасибо за то, что ты заботилась о Соне. Но она моя. И дальше я сама буду ее воспитывать. Я ее мать. Да какая ты мать?» Срываюсь на крик. Слезы, стоящие комом в горле, делают мой голос сиплым и рваным. «Тебе же наплевать на собственного ребенка!» Но Марьяна игнорирует мою истерику, делая шаг вперед. «Я позвоню Сташевскому», — встревает Тёма и хватается за телефон. «О да, позвони Сташевскому», — язвит сестра. «Я как раз сегодня встречалась с ним. Он решил, что может купить у меня ребенка за 10 миллионов? Нет, эта девочка стоит куда больше. А знаете почему? Потому что она очень вам всем нужна». «Так с какой стати я должна отказываться от нее, а?» «Вы все...» марьяна с презрением обводит нас указательным пальцем вы хорошо устроились да нашли себе безлимитный источник денег в то время как я ублажала борисова вы вообще видели его м? знаете сколько ему лет дон да мне в дедушке годится так почему объясните мне почему я должна теперь отдавать вам соню пожалуйста марьяна оставь мою девочку в покое вцепляюсь в ее плечо от отчаяния. Ты ведь не любишь ее? Ты знаешь, как это больно — расти в равнодушии. Не видеть материнского тепла, не получать объятий, быть пустым местом для собственной мамы. Мои слова, кажется, задевают ее. На секунду в ее глазах мелькает что-то похожее на сострадание, будто остатки человеческого пытаются пробиться через прогнившую душу. Однако все это быстро исчезает. Марьяна качает головой. — Это неважно, Варь. Посмотри на нас с тобой. Мы росли без любви. И ничего, нормальными же выросли. Мир рушится у меня под ногами. Пол словно обваливается. Я теряю все ориентиры. «Пожалуйста — Пожалуйста, — шепчу я. — Я готова отдать тебе все, что у меня есть. Все, только оставь Соню. Марьяна холодно смотрит мне прямо в глаза. — Варь! Да у тебя ничего нет. У тебя ничего нет. А вот Соня... Соня очень ценная девочка. Соня, взбудораженная криками, тоже срывается в панику. Ее губы вытягиваются в трубочку, глаза наполняются слезами. Варюш, ты пойми, так для нее даже лучше будет. Пусть она сразу поймет, что мир — это небезопасное место. И не стоит доверять людям, я научу ее выживать. А чему научишь ее ты? Чему? Надеяться? Верить? Ты всегда была такой наивной? Ты такая дура? Помаши Соне ручкой и не делай резких движений, если хочешь ее еще когда-нибудь увидеть. Соня кричит. Протягивай ко мне ладошки. Делаю маленький шаг к ней, глотая слезы. Хватаюсь за тепленькую ручку. Моя девочка, моя! Ладошка выскальзывает. Тянусь всем телом за ней, чтобы еще хоть на секунду продлить наш контакт. Соня... Тс — ц щелкает языком Марьяна. Без резких движений. Пока, семья. Не скучайте. Она разворачивается и уходит. Сонин крик врезается мне в уши, вворачивается в мозг и застревает там. Сажусь на курточке, закрывая голову ладонями. Мне нет жизни без нее. Она — все. Она больше, чем все. Падаю на пол, меня рвет изнутри на части. Лежу в темноте, в вакууме. Выпотрошенная, поломанная, пустая, мертвая. Крик Сони все еще звенит у меня в ушах. Грудь сжимает железными тисками. Не могу дышать. Командир, мы все решим. Тема ложится рядом, на пол, у входной двери. Его руки обнимают меня за плечи, прячу лицо на его груди, рыдаю, как никогда раньше в своей жизни.